Маша Ловыгина. Нет в лесу страшнее зверя. Книга является художественным произведением. Все имена персонажей, места и события, описанные в романе, вымышлены или используются условно. Глава 1. Микроавтобус, трясясь, двигаясь по полуразрушенной бетонке. Свет фар едва пробивал плотную ночную мглу. Водительское стекло то и дело с громким стуком бились ночные насекомые. Скорость была небольшой, едва ли за 40, но ночные мотыльки неслись навстречу своей гибели, словно заворожённые. Дорога была пустынной, ветка от основной трассы, окружённая высоченной стеной густого леса. Водитель микроавтобуса, плотный кряжестый дядька, что-то бубнил себе под нос и чуть, подавшись вперёд, выкручивая руль, чтобы обойти разбитые участки и не попасть колёсами в зазор между бетонными плитами. Полина открыла глаза и потянула кофту, которую использовала в виде пледа. Приложив ладонь к стеклу, она попыталась разглядеть хоть что-нибудь, но ночь была чёрной и холодна. Впрочем, эта дорога и так навсегда врезалась в память. Правда, несколько лет назад основная трасса тоже была на редкость ужасна. Сейчас, когда области наконец договорились и каждая привела свой участок в порядок, ездить по ней стало одно удовольствие. Что же касалось вот таких параллельных веток, то до них, судя по всему, руки власти дойдут ещё не скоро. Если вообще дойдут. Деревни вымирают, реки мелечают, поля зарастают бурьяном и борщевиком. По раздолбанной бетонке нужно было ехать километров 100, а если двигаться с комфортом по федеральной трассе, то приходилось делать большой крюк. Вот все и пользовались кривыми дорожками, чтобы сэкономить пару часов. Водитель был опытным, Знал, что в этих лесах водятся лисы и кабаны. Они с Кушнером часа полтора обсуждали разные дорожные случаи, пока режиссер не заснул. А аварии здесь всегда было предостаточно не только ночью, но и днем. То лось выйдет, то медведь выскочит. Смотри в оба не только вперед, но и по сторонам. Полина слушала, вглядываясь в вечерние сумерки. Мужчины начали неспешную беседу ещё когда за большими окнами не было никакого леса, а лишь мелькали городские производственные застройки и частный сектор. Но совсем скоро они стали редеть, пока совсем не исчезли. Из квозь темноту можно было разглядеть только низкие ограждения со светоотражающими знаками и белеющие километровые столбики. Говор водителя ровный, округлый, разгатистый, сразу видно из местных, вологодских кравей. Удивительное дело, как же намертво в людях сидит принадлежность к месту рождения и роду. Чтобы избавиться от акцента, этому дяденьке пришлось бы много заниматься, но ему это было ни к чему. Вот у кушнира речь правильная, хорошо поставленная. Сейчас такую даже с экрана телевизора редко услышишь. Чувствуется старая актёрская школа. Все пассажиры крепко спали, но Полине никак не удавалось побороть состояние полудрёмы, которым она мучилась уже довольно долго. А ведь казалось, что киношники не угомонятся до самого утра. После того, как они загрузились в серебристый микроавтобус, разложили вещи и аппаратуру, стали шумно спорить, кому какое место достанется, а потом, рассевшись, вдруг решили пить чай из термоса. А это был вовсе и не чай. Кушнир ругался, угрозился, но выглядело это слишком театрально, и все посмеивались, шуршали фольгой от шоколада, перекидывались шуточками и вокруг пахло апельсином и смородиновым ликером. Автобус был прибранным, ухоженным. Казалось, на стеклах панорамных окон еще виднелись влажные следы от чистящей жидкости. Сейчас, в отличие от Полины, ее попутчики спали, совершенно не реагируя на тряску и виражи. А она, укутавшись в вязаную кофту, отчаянно пыталась заставить себя сделать то же самое. Ей было муторно и тревожно, словно что-то внутри неё сопротивлялось этой поездке. И всё же Полина была рада тому, что сидит сейчас среди малознакомых и своеобразных людей, которые хлебом не корми, а дай посмеяться и посплетничать о ком-нибудь или поизображать из себя непризнанного гения, словно дети, ей-богу. Внезапно автобус стал тормозить и через несколько метров встал. Полина приложила ладонь к стеклу, чтобы выяснить причину остановки. Водитель вышел, оставив дверь приоткрытой, потянуло табаком. Полина вздохнула и, откинувшись на спинку кресла, вновь старательно зажмурилась. Послышались голоса, затем шаги, зашуршало бетонное крошево, отъехала дверь, и корпус автомобиля слегка накренился под чьим-то весом. Лицо Полины обожгло холодным свежим воздухом, она заёрзала, вжимаясь в сиденье, а затем услышала совсем рядом тихий низкий голос. Вы позволите? Она вздрогнула и открыла глаза. Сердце пропустило удар, а потом застучало как сумасшедшее.